Эпилог. Я вышла на крыльцо и со вкусом потянулась, хрустнув затекшей спиной. Небольшой флигель, целиком отданный под нашу с мужем лабораторию-мастерскую, был скрыт от главного особняка высокими деревьями парка. Но красные черепичные крыши все равно маячили в отдалении. Подсвеченные лучами заката и укоризненно напоминали, что ужин я опять прозевала, как и обед. Посвященная Ариана! Это уже ни в какие ворота не лезет! За поворотом дорожки послышался голос мужа, и я сконфуженно задумалась. Кажется, ужин был какой-то особый. Гости, что ли, намечались? Дон, или как его звали в новой жизни, Рай, показался в обозримом пространстве и широкими шагами двинулся ко мне. Ух ты, как руками размахивает. И полным титулом меня обозвал. Я точно пропустила что-то важное. Мелькнула в голове быстрая мысль. Кое-как... Я подавила трусливое желание сбежать обратно в мастерскую. Там меня бы точно тревожить никто не стал. Такой же некрас, как и я, только на одну ступень посвящения ниже. Муж прекрасно знал, что трогать некроманта во время работы можно, только если тот замыслил болезненное самоубийство. — Там такой интересный процесс шел, дорогой, — заявила я, спускаясь ему навстречу. — Я забыла о гостях, но ты же передал всем мои самые искренние... Каких еще гостях! моргнул муж, разом растеряв весь свой грозный вид. Э, промахнулась. Ари, ну сколько можно? Ты опять забыла, что обещала сегодня позаниматься с малышней. Как это забыла? с долей облегчения возмутилась я. Мы прекрасно развлеклись, поиграли с скелетами в войну, подняли зомби и. Вот именно, что вы прекрасно развлеклись. Какое отношение это имеет к занятиям? Ну, так я в игровой форме. И потом, что это за казарменные замашки? Я вспомнила, что тоже могу изобразить оскорбленную невинность. Они еще слишком малы, чтобы... Да? Для рабочего стола слишком малы, а для поднятия зомби в самый раз прищурился муж. Зомби мы чаровали на услужливость. И вообще я выбрала очень аккуратного, чистенького. Ого, и подняла его. В игровой форме. Замечательно. А игрушки за вами я убирать должен. В каком смысле? Ваш аккуратненький пошел гулять к соседям. Скопал грядки в саду госпожи Ли. Там, правда, уже что-то росло, но это же такие мелочи, да? Потом он отправился дальше и пожалел собачку во дворе у других соседей. Она же, бедолага, закрыта в таком тесном вольере. Ее обязательно надо выпустить на волю. Сторожевого пса ловили всем семейством, потому что хозяин в отъезде. Итог. Двенадцать затоптанных кур, три разрушенные клумбы и одна покусанная задница. о вот тебе и о но ты же разобрался с этим безобразием потупилась я ты же всегда так гениально решаешь все проблемы с не листи не поможет нахмурился муж но в уголках его глаз уже заскакали веселые бесеняа а почему не поможет я подошла вплотную и обвила руками его шею всегда же помогала а сегодня не поможет постарался сохранить грозный тон он потому что пока ловили одну собаку, случайно выпустили другую. Но этого никто не заметил, пока она не вцепилась в зад уже мне. Ой, какой ужас! Сильно? Да нет, ерунда, только штаны порвал. Но, во-первых, кто восстановит мою поруганную гордость? А во-вторых, это были мои любимые штаны. А давай я в качестве компенсации тебя тоже за что-нибудь укушу? Я легонько прикусила мочку его уха. «И тебе меня совсем не жаль?» Сильные руки легли мне на талию. «Укушу, а потом пожалею», — согласилась я, легонько поцеловав впадинку за ухом. «Что ж ты со мной делаешь?» — он мне в шею. По коже прокатилась волна наслаждения. «Полюблю. Больше ничего». Но нашу идилию грубо прервали. «Молодежь!» У поворота аллеи, опираясь на тяжелую трость, стоял отец Рая и мой свекор по совместительству. я разумеется мечтаю о внуке но не настолько чтобы лишиться ради этого внучек и жены быстро наведите порядок мы сможем недоумевающе переглянулись и тут над нашими головами пронеслась тень а с неба донесся панический крик снимите меня отсюда ты закрыл вольер с пегасами я покосилась на мужа э, -э, -э любимый ну сколько можно ты опять забыл молодежь Я сказал, что заботу о внуке можно отложить! стукнул палкой о землю главорода. Остановите! пронеслось над нашими головами. «Пап, Это здорово! Спасибо! Одновременно прилетело оттуда же. Спасибо! насторожилась я. Ты что, вздумал покатать девчонок на пегасах? Ну, я подумал, что верхом они ездить умеют, и. А управляющий артефакты все их после этого убрал? О! Не сговариваясь, мы помчались к загону. Когда моя свекровь вернулась на грешную землю, чрезмерно активная старшая дочь ковыряла штукатурку в углу, а свек рассменил гнев на милость, я чувствовал себя подобием разрядившегося зомби. Вроде двигаюсь, но очень медленно. «Вот теперь можете подумать о моем внуке», как ни в чем не бывало, заявил старик. «Прости, отец, но сейчас я способен думать только о постели», отозвался мой любимый муж. развалившись в соседнем кресле такой же полудохлой тряпочкой, как я. «А о внуках именно там думать и полагается», наседательно поднял палец свекор. «Папа!» — в один голос воскликнули мы с Раем. «Вот именно что, папа! А надо, чтобы деда!» Переглянувшись, мы прыснули. Рай накрыл мою руку ладонью, легко сжав пальцы, и идея свекра сразу показалась мне не такой уж неуместной. И тут дверь распахнулась, и в комнате появилось новое действующее лицо. Наша младшая дочь Тори. Хотя моложе она была всего на десять минут, но по характеру совершенно не походила на старшую. Осторожно подобрав подолго голубенького платьица, она присела в вежливом реверансе, заслужив одобрительную улыбку бабушки, А потом, проигнорировав родителей, пошагала прямо к деду. Дедушка, небесное создание, шести лет от роду, забралось на колени нашему грозному главе рода. «А ты меня сильно-сильно любишь?» «Конечно, милая!» — распылся в тот. «А мне можно завести только свою миленькую сверюшку?» — властилась маленькая интригантка. «А почему нет? Можно?» Он вечно попадался в одну и ту же ловушку. Но я уже насторожилась, правда, рот открыть не успела. «Отлично!» — Тори спрыгнула на пол. «Заходи!» «Это она. Кому?» — переглянулись мы с мужем. В окно с треском сунулась здоровенная костлявая морда. и зубов у этой морды было едва ли не больше, чем костей. Немая сцена, последовавшая за этим, была достойна пера художника. «Это маленькая сверушка?» — кое-как выдавила себя Свека. «Да», — без запинки отозвалась Тори. «Правда хорошенькая? Ей было так скучно под землей, что я решила забрать ее к нам». «Ну и кто из вас, совредители, не закрыл дверь в свою мастерскую?» Мрачный взгляд главы рода заставил вжаться в спинку кресла не только меня, но и рая. Обалдуй! «Не ругайся, дедушка!» – вмешалась дочь. «Они закрыли! Я твой ключик взяла! Ты его здесь на столике оставил!» Секундное молчание взорвалось смехом моей замечательной свекрови. А минуту спустя хохотали уже все. Даже зубастая морда мелкие химеры, застрявшая в оконном проеме, и то дергалась подобие веселья. «Вот это и есть счастье!» — мелькнула в голове невесомая, едва осознанная мысль. А в следующую секунду рай, приблизив губы к самому моему уху, прошептал. «Вот это и есть счастье!» «А как ты его назвала, милая?» — спросила свекровь, с опаской косясь наклацающая в непосредственной близости от ее бесценных фиалок здоровенной челюсти. «Это она. Я назвала ее Счастье!» Счастье есть, пробормотала я себе под нос. Оно не может не есть, подтвердил муж, глядя, как вторая фиалка исчезает в необъятной пасти нашего нового счастья. И мы рванули спасать мир, наш маленький счастливый мир от прожорливого счастья.